Глава 8. До лагеря они добрались далеко за полночь. Часовой, возникший в темноте, проинформировал, что Жуст ещё не вернулся. Хорошо кивнул Дайон. Он слишком устал, и ему хотелось выспаться, прежде чем давать объяснение командиру отряда. Все мысли о сне разлетелись, как только Герц с со спутниками появился на поляне. Несмотря на поздний час, Виола сидела у костра и задумчиво смотрела на огонь. Услышав шорох, она подняла голову и в следующий момент уже подлетела к Анри. Как ты мог, чтобы схватить кузена за ворот куртки, ей пришлось встать на цыпочки. Как ты мог так поступить? Ви, послушай, парень выглядел растерянным, продолжить ему не дали. Ладно, Мэтт, он ещё слишком юный, но ты, в виде как секретарь жутко краснеет, да и он злорадных мыкнул и собирался уйти, но тут Виола напустилась и на него. А вы, я, взрослый человек, а играете в те же игры? Вам должно быть стыдно. Стыдно? Герцк заломил бровь. Позвольте полюбопытствовать. На этот раз за что? В замке, услышав этот тон, обитатели бы задрожали и поспешили как можно быстрее исправить все оплошности, даже пока не совершённые. Но на виолу лёд в голосе оппонента не произвёл ни малейшего впечатления. Пускаться с юнцами в авантюру недостойно, припечатала она. Да и он смерил ее надменным взглядом. Как вы успели заметить, я взрослый человек, поэтому предпочитаю решать все сам и не нуждаюсь в критике от зеленой девчонки. Отчеканил он и прошу, избавьте меня от ваших семейных сцен. Он сухо поклонился и направился в свою палатку. Из-за необоснованных обвинений девушки сон как рукой сняло. Герцог долго ворочился на походной кровати, но все-таки встал прекрасно осознавая, что заснёт только под утро. Скользнул тоскливым взглядом по смутным очертаниям листвы. У себя в замке он заперся бы в кабинете, занимаясь рутинной работой, которую откладывал для подобных случаев. Но сейчас подобных дел не предвидилось. Не зная, чем себя занять, да и он вышел. На поляне никого не было, судя по громким голосам. В одну из палаток Виола всё ещё отчитывала Андри. Парень вяло возражал: "Явно считаю, что лучше не провоцировать воинственно настроенную кузину". Дайон усмехнулся. Виола отчасти напоминала ему сестру, тоже по-своему импульсивная, но при этом здравомыслящая. Он вдруг вспомнил, как отговаривал Денизу от работы в тайной службе Левансии. Логичные и тщательно выстроенные доводы Она отмила единственным аргументом: "Я умру от скуки". И да он уступил. Более того, обещал не вмешиваться и сдержал своё слово. Почти сдержал, не считая башни и того случая, когда узнал о связи сестры с Ковентаджем и в сердцах приказал вернуть её в Ливансию, даже если для этого понадобится заковать ослушницу в кандалы. Кто бы мог подумать, что исполнительный фирант воспримет его слова буквально? Теперь Дениз запрепоминал ему тот случай при любом подходящем и неподходящем моменте. Тихое покашливание заставило вынырнуть из воспоминаний. Герцог поднял голову и встретился взглядом с Виолой. Не вставайте, предупредила она, но да и он все равно успел вскочить, как того требовали правила приличия. Вернее, присаживайтесь. Спасибо. Он снова опустился на бревно, на котором сидел до прихода девушки. Она помолчала, сосредоточенно рассматривая маленькие язычки пламени. Вы что-то хотели, спросил Герцк. Девушка устало потёрла виски. Пожалуйста, помолчите, попросила она. Я пришла извиниться, но я не умею извиняться, у меня это плохо получается. Тогда не начинайте, на полном серьёзе посоветовал Герцк, хотя уголки рта невольно подрагивали от тщательно сдерживаемой улыбки. Виола покачала головой. Я должна это сделать. Анри все рассказал. Вы не только пытались отговорить его от безумства, но и спасли ему жизнь. Она прикусила губу, а потом тряхнула головой и решительно закончила. Так что я должна поблагодарить вас. Не стоит, если это не доставит вам удовольствия. Да и он не смог сдержаться и не поддеть ее. Девушка взглянула на него гневно, сверкнув глазами. Ну что вы за человек, с укором произнесла она. Вы же видите, что мне трудно, могли бы и помочь или хотя бы помолчать. Её возмущение было настолько искренним, что Герцак не выдержал и рассмеялся. Девушка вспыхнула и хотела вскочить, но он удержал её за руку. Простите, но у вас действительно плохо получается приносить извинения, улыбнулся он. Я же вас предупреждала, проворчала Виола. даже не пытаясь выдернуть ладони. Тем ценней ваш поступок, Герцк ободряюще улыбнулся. Делать то, что не нравится, всегда тяжелее. Говорите так, словно у вас большой опыт. Не поверите, колоссальный. Я почти всю сознательную жизнь делаю то, что мне не нравится. Вот как? Виола заинтересованно взглянула на собеседника. И вы никогда не пробовали хоть что-то изменить? Это невозможно, покачал головой Дайон. Он не стал говорить, что от его действий зависит судьба всего герцогства, но невысказанные слова отдавали горечью. В мире нет ничего необратимого, пылко возразила Виола. Смерть, напомнил ей Дайон, и сразу же пожалел об этом. Девушка снова отвернулась к костру. Вы правы. Герцэг тяжело вздохнул, понимая, что невольно затронул всё ещё бередящую рану. Сам он давно свыкся со смертью родителей. Слишком уж много лет прошло с той поры. Но для Виолы всё случилось совсем недавно. Внезапно Дайон с тоской подумал, что перенесись он на 2 года раньше, смог бы поговорить с отцом, спросить совета. Герцх горько усмехнулся, и тут не повезло. Рука всё ещё покоилась поверх ладони Виолы. Он чуть сильнее сжал пальцы, пытаясь не то приободрить девушку, не то просто разделить с ней горечь потерь. Она вздрогнула и недоумённо посмотрела на него. Я тоже прошёл через это, пояснил Герцк. Мне было 15 лет, когда моих родителей убили. Тяжёлый вздох был ему ответом, Виола опустила голову. Знаете, я я до сих пор не верю. Кажется, вернусь домой, а они там. Она моргнула, смахивая слёзы. Анри всё, что у меня осталось. Ещё, конечно, есть двоюродные тёти, но это не то. Понимаю, Дайон улыбнулся тому, как чётко эта юная девушка сформулировала его чрезмерной сильную привязанность к Денизе, всё, что осталось. А у вас что? не понял Герцк. У вас кто-нибудь есть? Сестра, правда, она не так давно вышла замуж. В такое время Виола неодобрительно покачала головой. Никто из нас не выбирает время, когда жить и когда любить, уклончиво ответил Дайон. Девушка усмехнулась. Я опять сказала Бестакность. Нет, а вы сами никогда не думали о том, чтобы выйти замуж? Он предпочёл сменить тему разговора. Что? Виола несколько секунд смотрела на собеседника в замешательстве, а потом расхохоталась. Ну нет, во всяком случае не сейчас. Похоже, теперь Бестакность сказал я. Да он вдруг вспомнил, что рассказывал жуст про девушку и про соседа, ставшего шерифом. Виола хмыкнула. Но ну, на самом деле я думала об этом, её глаза лукаво блеснули. Когда мне было 13, я мечтала выйти замуж за Дайона Листре. За кого? От неожиданности Герцог Левантийский утратил равновесие и едва не упал на землю. За нынешнего герцога, верно? Девушка повеселела. Все мои подруги мечтали. Я так и слышу в вашем голосе но, но потом я узнала, что он младше меня, представляете? Она искренне забавлялась своим открытием. Всего на год попытался возразить Дайон, почему-то чувствуя себя уязвлённым. На целый год, можете представить, маIOR разочарования с трудом. Так и знала, что в вас нет никакого сочувствия, ни малейшего, верно. Их взгляды встретились, миг другой, Дайон вдруг явственно услышал, как бьётся его сердце. В эту самую минуту Виола вздрогнула и опустила глаза. Уже поздно и пора спать. Спасибо вам за Анри. Она встала тем самым, вынуждая подняться и герцога, и за за все. И вам. Да и он с теплотой посмотрел на девушку. Мне за что? За то, что заставили смеяться. Вы говорите так, будто это достижение. Вы даже не представляете, какое. Спокойной ночи, Виола. Он склонился надо ее рукой, как того требовал этикет. Хороших вам снов. Да, хороших. Убедившись, что девушка дошла до своей палатки, хотя что могло с ней случиться в охраняемом лагере, да и он снова направился к себе. К его удивлению, по желанию вялость былась, и он впервые за долгое время крепко заснул.